Глава двадцать восьмая Искры Несмотря на невероятную красоту Джао Этину или из-за нее, Саймону стало скучно. Кроме того, он чувствовал себя невыразимо одиноким. Его плен был странным. Ситхи никак его не задерживали, но и за исключением Джирики и Адиту не демонстрировали ни малейшего интереса. Как королевскую собачку его хорошо кормили, О нем заботились, разрешали гулять всюду, где он только пожелает, но только из-за того, что внешний мир оставался для него недоступным. Как любимый домашний питомец он развлекал хозяев. Но всерьез его никто не воспринимал. Когда он к ним обращался, они вежливо отвечали на вестерлинги, но между собой продолжали говорить на текучем языке ситхи. Ему удавалось узнать всего несколько слов, но все остальное — оставалось за гранью его понимания. Мысль о том, что они его обсуждают, вызывала у Саймона ярость. А предположение, что они говорят вовсе не про него, а думают о нем только в те моменты, когда он находится рядом, представлялось ему совсем отвратительным. Он начинал чувствовать себя несуществующим призраком. После разговора с Амирасу дни стали мелькать один за другим еще быстрее. Однажды ночью, когда он лежал на своих одеялах, Саймон вдруг понял, что уже не может сказать, как долго живет у ситхи. А Диту, когда он спросил у нее, ответила, что не помнит. Саймон задал тот же вопрос Джирики, который посмотрел на него с огромным сочувствием и спросил, действительно ли он хочет считать дни. Саймон похолодел от ужаса, поняв, что имел в виду Джирики и потребовал правды. Тогда Джирики ответил, что прошло немногим больше месяца. Это было несколько дней назад. Самыми трудными оказались ночи. В своем гнезде из одеял в доме Джирики или во время долгих одиноких прогулок по влажной траве под странными звездами. Саймон мучил себя невозможными планами спасения. Планами, которые, как он прекрасно понимал, были столь же бессмысленными, сколь и безнадежными. и его все больше охватывала печаль. Саймон знал, что Джерики тревожится из-за него, а легкий смех Адиту стал казаться притворным. Саймон понимал, что постоянно говорит о своих страданиях, но не мог их скрывать. Более того, не хотел. По чьей вине он оказался здесь, в ловушке? Конечно, они спасли ему жизнь. «Неужели ты предпочел бы умереть от холода и голода?» — укорял себе Саймон. Неужели смерть лучше, чем жизнь, пусть и в плену, но в одном из самых красивых городов Светлого Арда? Но даже если он и стыдился своей неблагодарности, Саймон не мог примириться с такой благословенной тюрьмой. Один его день ничем не отличался от другого. Он в одиночку гулял по лесу или швырял камни в бесчисленные ручьи и реки и думал о своих друзьях. Под защитой лета Джао Этину Каи Ему было трудно представить, что они страдают от жестокой зимы. Где сейчас Бинабик, Мириамель, принц Джошу? Живы ли они? Может быть, погибли во время черной бури или продолжают сражаться? Отчаяние заставило Саймона попросить Джирики о еще одной беседе с Амирасу. Он умолял его убедить первую бабушку помочь ему снова стать свободным, но Джирики отказался. «Не мне давать указания первой бабушке», — сказал Джирики. «Она станет действовать в подходящее время, когда все тщательно обдумает». «Я сожалею, Саймон, но такие вещи нельзя решать в спешке». «Поторопи ее», — бушевал Саймон. «К тому моменту, когда здесь кто-то что-то предпримет, я уже буду мертв». Но Джирики, хотя и был заметно огорчен, стоял на своем. Получавший постоянные отказы Саймон чувствовал, как растет его тревога, постепенно превращаясь в гнев. Сдержанные ситхи казались ему беспредельно чопорными и самодовольными. В то время как друзья Саймона сражались и умирали в ужасной безнадежной битве с королем Бурь и Элиасом, эти глупые существа бродили по своему залитому солнцем лесу, пели и наблюдали за деревьями. К тому же сам король Бурь, ситхи. Стоит ли удивляться, что его соплеменники держат Саймона в плену, когда внешний мир медленно умирает от холодного гнева и не луки? Дни шли за днями. Каждый следующий ничем не отличался от предыдущего. Каждый усиливал тоску Саймона. Он перестал делить вечерние трапезы с джирики, предпочитая одиноко ужинать под песни сверчков и соловьев. Игривость стадиту. Вызывало у него раздражение, и он начал ее избегать. Его тошнило от ее ласковых подразниваний. Он знал, что значит для нее не больше, чем комнатная собачка для королевы. Саймон решил, что больше не станет этого терпеть. Если ему суждено быть узником, он им будет. Джерики нашел его в роще лиственниц, где он сидел, как мрачный, ощетинившийся юж. В клевере гудели пчелы, Солнце проникало сквозь иголки, штрихуя землю серебряным светом. Саймон жевал кусочек коры. — Сиаман, — сказал принц, — могу я с тобой поговорить? Саймон нахмурился. Он уже знал, что ситхи, в отличие от смертных, действительно уходят, если не получают разрешения остаться. Народ Джерики высоко ценил уединение. — Думаю, да, — наконец ответил Саймон. — Я хочу, чтобы ты пошел со мной. — сказал Джерике, — к Ясире. Саймон почувствовал, что у него появляется надежда, но она сразу вызвала боль. — Зачем? — спросил он. — Я не знаю. Мне лишь известно, что всех, кто живет в Джао Этину просили там собраться, и я считаю, что тебе тоже следует туда пойти. Надежды Саймона увяли. Меня не приглашали. Некоторое время он представлял, как все будет происходить. Шимоанари и Кимея признают свою ошибку и отправят его во свояси с подарками, а также поделятся своей мудростью, чтобы помочь Джошуа и остальным в их борьбе. Еще одна мечта олуха. Уже пора бы из них вырасти. Разве не так? Я не хочу идти. После долгого молчания сказал он. Джерики присел рядом с ним на корточке с изяществом хищной птицы, устроившейся на ветке. — Я бы хотел, чтобы ты пошел, Саймон. после недолгих раздумий сказал Джерики. Я не могу тебя заставить и не стану просить, но там будет Амирасу. Она очень редко выступает с обращениями к нашему народу. Исключения делаются только в день ежегодного танца. Саймон сделал вид, что его это не интересует. Постепенно он перенимал обычаи ситхи. — Ты опять упоминаешь день ежегодного танца, Джерики, сказал Саймон. Но ты никогда мне не рассказывал, что это такое. Я, как ты знаешь, видел рощу ежегодного танца». Ему показалось, что Джирики сдерживает улыбку. Но издалека, я полагаю. Пойдемся, мам. «Ты начал играть в игры. В другое время я бы рассказал то, что могу, об обязательствах нашей семьи. Но сейчас должен идти, как и ты, если ты решил меня сопровождать». Саймон выбросил кусочек коры, который сживал через плечо. «Я пойду». если смогу сесть возле двери, и если мне не придется говорить, — заявил он. Ты сможешь сесть, где пожелаешь, снежная прядь. Быть может, ты и пленник, но почетный. Мой народ хочет сделать так, чтобы время, проведенное тобой здесь, было терпимым. Ну а что до остального, я не знаю, что могут у тебя спросить. Пойдем, ты уже почти повзрослел, дитя человеческое. Не бойся представлять свои интересы. Саймон нахмурился, размышляя над его словами. «Ладно, тогда веди меня», — сказал он. Они остановились перед входом в огромный шатер. Бабочки находились в возбуждении. Их блестящие крылышки так трепетали, что разноцветные тени перемещались по лицу Есиры точно ветер по пшеничному полю, и бумажный шелест крыльев наполнял узкую долину. Внезапно Саймон почувствовал, что не хочет входить внутрь, и стряхнул с плеча руку Джерики. «Я не хочу услышать что-то плохое», — сказал Саймон, который вдруг почувствовал, что внутри у него все похолодело, совсем как в те моменты, когда он ждал наказания от Рэйчел Драконихи, повелительницы поварят. «Я не хочу, чтобы на меня кричали». Джирики бросил на него насмешливый взгляд. «Никто не станет кричать, Сиамон. Наш народ так не поступает. Мы ведь зидая». Возможно, это не имеет к тебе отношения. Саймон смущенно покачал головой. Извини, конечно. Он сделал глубокий вдох и нервно передернул плечами. Джирики осторожно снова взял его за руку и слегка потолкнул в сторону двери Есиры, украшенной розами. Тысячи крыльев бабочек шуршали, как сухой ветер, когда Саймон и его спутник вошли в огромную чашу, залитую разноцветным светом. Ликимия и Шиманари, как и прежде, сидели в центре зала на невысоких креслах, рядом с торчавшим вверх камнем-пальцем, а Мирасу между ними в высоком кресле. Она отбросила капюшон своего светло-серого одеяния, и распущенные снежно-белые волосы мягким облаком окутывали плечи. В стройную талию охватывал ярко-голубой пояс, но Саймон не заметил никаких украшений или драгоценностей. Он не сводил с нее глаз и почувствовал, как она мимолетно на него посмотрела. Но если он рассчитывал на легкий кивок или подбадривающую улыбку, то здесь его ожидало разочарование. Ее взгляд скользнул мимо, как если бы Саймон был еще одним деревом в огромном лесу. Если у него и оставались какие-то надежды на то, что Амирасу волнует судьба Олуха Саймона, теперь пришла пора о них забыть. Рядом с Амирасу на пьедестале из тусклого серого камня на широкой подставке из темного и блестящего ведьминого дерева, покрытого переплетавшейся резьбой ситхи, стоял диковинный предмет — диск из какого-то бледного льдистого материала. Саймон подумал о настольном зеркале. Он слышал, что у некоторых богатых леди такие есть. Однако странное дело — в этом ничего не отражалось. У диска были острые, как ножи, края, точно у куска сахара, который сосали до тех пор, пока он не стал почти прозрачным. Несмотря на цвет, как у белой зимней луны, казалось, будто внутри дремлют и другие, более темные оттенки. Перед каменным диском нарезной подставки установили прозрачную мелкую чашу, довольно широкую. Саймон не мог долго смотреть на диск. Постоянно менявшиеся цвета вызывали у него тревогу. Странным образом камень напомнил ему серый клинок по имени Скорпи, А он совсем не хотел будить эти воспоминания. Он отвел глаза в сторону и оглядел зал. Как и говорил Джирики, здесь собралось все население джао этину одетые в подчеркнуто разноцветные ткани, похожие на редких птиц, Золотоглазые ситхи выглядели необычно сдержанными, даже по стандартам этого скромного народа. Многие взгляды обратились на Саймона с Джирики, когда они вошли, но все почти сразу отводили глаза. Внимание собравшихся было сосредоточено на трех фигурах в центре огромного зала. Довольный тем, что на него больше не смотрят, Саймон выбрал место у края молчаливой толпы и сел рядом с Джерики. Он нигде не видел Адиту, но знал, что ее трудно отыскать среди такого количества ситхи. Довольно долго в зале никто не шевелился, все молчали, но у Саймона возникло ощущение, что там властвовали какие-то невидимые течения и происходило тонкое общение, доступное всем, кроме него. Тем не менее, он не был настолько бесчувственным, чтобы не заметить напряжение в тихих ситхи. Все они чего-то ждали. Воздух был тяжелым, как перед грозой с молниями. Он уже начал опасаться, что они проведут так весь день, как враждующие коты на стене, молча буравившие друг друга взглядами, когда шима наконец встал. На этот раз властитель джао этину не стал переходить на Вестерлинг, а использовал музыкальный язык ситхи. Некоторое время он говорил, сопровождая свою речь изящными жестами рук, и рукава его бледно-желтого одеяния взлетали и опускались, подчеркивая смысл сказанного. Для Саймона все это оставалось чем-то непостижимым. — Мой отец просит нас выслушать Амирасу, — прошептал Джирики краткий перевод. Саймона хватили сомнения. Шимаонари говорил довольно долго. Он не мог сказать только это. Он окинул взглядом Ясиру и серьезные лица с кошачьими глазами. Все слушали отца Джирики с невероятным вниманием. Когда Шимаонари смолк, встала Ликемея, и все взгляды обратились к ней. Она также произнесла довольно длинную речь на языке Зидая. «Она говорит, что Амирасу очень мудра», — сказал Джирике. Саймон нахмурился. Когда Ликемея замолчала, все вздохнули, словно слушали ее, затаив дыхание. Саймон также облегченно выдохнул. Непонятная речь ситхи казалась ему монотонной, и ему все труднее становилось сохранять внимание. Даже бабочки над головой забеспокоились, и разноцветные солнечные узоры, которые создавали их крылья, волнами проносились по залу. Наконец встала Амирасу. Теперь она показалась Саймону совсем не такой хрупкой, чем когда он был в ее доме. Тогда Саймон подумал, что она похожа на святую мученицу, но теперь увидел в ней нечто ангелоподобное — силу, сейчас лишь клевшую, но способную в любой момент засиять чистым белым светом. Ее длинными волосами играл ветер, поднятый миллионами крылышек. «Я вижу здесь дитя смертное», — сказала она, — «поэтому буду говорить так, чтобы он меня понимал. Ведь многое из того, что я узнала, пришло от него». он имеет право слышать несколько ситхи повернулись и бесстрастно посмотрели на саймона он смутился опустил голову и стал смотреть в пол пока они не отвернулись на самом деле продолжала амирасу пусть мои слова и покажутся вам странными кое какие вещи которые я скажу больше подходят для языка суходае Смертные всегда жили под влиянием того или иного мрака. Именно по этой причине мы назвали их «детьми заката», когда только появились в светлом арде. Она сделала паузу. У смертных существует множество идей о том, что с ними происходит после смерти, и они спорят, кто прав, а кто ошибается. Их разногласия часто приводят к кровопролитию. как если бы они хотели отправить посланцев, чтобы выяснить, на чьей стороне правда. Такие посланцы, насколько мне известно из философии смертных, никогда не возвращаются, чтобы рассказать своим сородичам о вкусе истины, к кое они так стремятся. Но у смертных есть легенды, гласящие, что некоторые из них возвращаются в виде бесплотных духов, хотя и не приносят ответов. Они есть немое напоминание о тенях смерти. Те, кто встречает бездомных призраков, говорят, что их посещают привидения. Амирасу сделала вдох. Казалось, ей на мгновение изменило обычное хладнокровие. Прошло несколько мгновений, прежде чем она снова продолжила. Это мир, которого нет у Зидая. Возможно, нам бы следовало его иметь. Тишина, за исключением шороха крыльев бабочек, была абсолютной. Мы бежали с самого удаленного востока, рассчитывая спастись от развоплощения, охватившего нашу землю, наш сад. Эта история известна всем, кроме смертного юноши. Даже те дети, что родились после побега из Осуа, впитали ее с молоку матери, так что я не стану ее рассказывать. Когда мы добрались до новой земли, мы подумали, что сумели сбежать от тени. Но какие-то ее осколки пришли вместе с нами. Это пятно стало нашей частью. Так смертные мужчины и женщины светлого арда не могут избежать тени собственной смерти. Мы старый народ. мы не сражаемся с тем с чем сражаться невозможно вот почему мы бежали из звениха вместо того чтобы исчезнуть в бесплодной борьбе но проклятие нашей расы состоит не в том что мы отказались пожертвовать нашими жизнями бросив бессмысленный вызов великой тени мы приникли к ней а потом крепко и с ликкованием ее обняли словно любимого ребенка мы Взяли тень с собой. Быть может, ни одно разумное существо не способно существовать без такой тени. Но мы, зедая, несмотря на нашу долгую жизнь, по сравнению с которой дни смертных на земле подобны коротким мгновениям сияния светлячка, мы не можем игнорировать тень, что является смертью. Мы не можем забыть о развоплощении. Мы носим его с собой, как мрачную тайну. Смертные умирают, и их это пугает. Нам, когда-то принадлежавшим саду, также суждено уйти, хотя продолжительность нашей жизни намного больше, но каждый из нас должен принять смерть с того самого момента, как мы впервые открываем глаза, сделать своей неотторжимой частью. Мы мечтаем о полном слиянии, в то время как проходят столетия, а боящиеся гибели смертные размножаются и умирают, подобно мышам. Мы делаем наш уход центром своего существования, нашим личным и самым близким другом, позволяя жизни идти дальше, пока мы наслаждаемся мрачной компанией развоплощения. Мы не открыли детям Руяна Ве тайну нашего почти бессмертия, хотя мы и они плоды одного дерева. Мы отказали в вечной жизни народу Руяна Тинукедая в то время, как сами прижимали смерть к груди. Нас преследуют призраки, дети мои. Смертный мир есть единственный правильный мир. Нас преследуют призраки. Саймон не понял большую часть того, что сказала первая бабушка, но слова Амирасу действовали на него как укоры любящего родителя. Он казался себе маленьким и незначительным, но его утешало, что ее голос звучал и говорил с ним. Ситхи вокруг сохраняли неизменное бесстрастие. А потом явились люди корабля, продолжала Амирасу, и ее голос стал более глубоким. Они не хотели жить и умирать в стенах светлого арда, как бывало прежде со смертными мышами. Их не устраивали куски, которые мы бросали им с нашего стола. Мы, зидая, могли бы остановить их воровство до того, как оно стало огромным. Вместо этого мы скорбели об утрате красоты, одновременно втайне наслаждаясь происходящим. Наша смерть... Приближалось славный завершающий конец, который сделает тени реальными. Мой муж и ее Анигата был таким. Его нежное сердце поэта любило смерть больше, чем жену или собственных сыновей. Только теперь по рядом ситхи прокатился тихий смущенный шепот, лишь немногим более громкий, чем шорох крыльев бабочек. А печально улыбнулась. Трудно слушать такие слова, — продолжала она. Но пришло время правды. Из всех зедая только один не хотел тихого забвения. Это был мой сын и не Луки, и он сгорел. Я не имею в виду то, как он умер. Это можно считать жестокой иронией или неотвратимостью судьбы. Нет, и не Луки пылал жизнью. и его свет разогнал тени, во всяком случае, некоторые из них. Мы все знаем, что произошло. Вам известно, что Инни убил своего нежного отца, сам был развоплощен и привел к катастрофе Асуа, пытаясь спасти себя и свой народ от забвения. Но его огонь оказался таким яростным, что он не смог уйти мирно в тени, что следует за жизнью. Я прокляла его за то, что он сделал с моим мужем, нашим народом и собой. Но мое материнское сердце все еще полно гордости. Клянусь кораблями, что принесли нас сюда, он сгорел тогда и продолжает гореть. «И не Луки не умрет», — Амирасу подняла руку, когда по Исири снова пробежала волна шепота. Мир, дети, мир, воскликнула она. Первая бабушка не приняла эту тень. Я не хвалю и не луки за то, кем он стал сейчас, лишь его яростный дух, какого не показал никто другой, когда был единственным, что могло спасти нас от самих себя. И он действительно нас спас, ведь его сопротивление и даже безумие дали силу и стали стимулом для остальных бежать сюда, в дом нашей ссылки. Она опустила руку. Нет, мой сын обнял и принял ненависть. И это помешало ему умереть истинной смертью. То был огонь еще более жаркий, чем его собственный, и он его поглотил. И ничего не осталось от яркого пламени, бывшего моим сыном. Она прикрыла глаза. Почти ничего. Довольно долго Амирасу молчала, и тогда Шимаонари встал, словно хотел к ней подойти, и что-то произнес на языке ситхи. Амирасу покачала головой. — Нет, внук, позволь говорить мне. Теперь в ее голосе слышался гнев. — Больше у меня ничего не осталось. Но если меня не услышат... то опустится тьма, совсем не похожая на любящую смерть, что мы воспеваем в наших мечтах. Это будет хуже, чем развоплощение, что выгнало нас из сада за морем». Шимонари, выглядевший потрясенным, опустился на свое место рядом с Ликемеей, сидевший с застывшим взглядом. «Ини-Луки изменился», — продолжала Амирасу. Он превратился в то, чего мир не видел прежде, стал тлеющими углями отчаяния и ненависти. Он продолжал существовать только для того, чтобы изменить вещи, которые много лет назад были несправедливостью, ошибками и трагической недооценкой, а теперь являются простыми фактами, как и мы сами. И не луки обитает в царстве. что было, но в отличие от своих живых родственников, он не намерен удовлетвориться воспоминаниями о прошлом. Он живет или существует. Это место плохо определено в языке смертных, чтобы увидеть, как будет уничтожено нынешнее состояние мира и исправлены ошибки, но для него есть лишь один выход — гнев. «Его справедливость будет жестокой, а методы — ужасными». Амирасу шагнула к каменному пьедесталу и коснулась тонкими пальцами края диска. Саймон испугался, что она поранится, и его охватил невозможный ужас от мысли, что он увидит кровь на тонкой золотой коже Амирасу. «Мне давно известно, что Инни Луки вернулся, как и всем вам». В отличие от некоторых, однако, я вытолкнула это из своего разума и не стала раз за разом мысленно к нему возвращаться только для того, чтобы насладиться болью, как некоторые трогают синяк или ноющее место. Я задавала себе вопросы и размышляла. Я говорила с теми, кто мог мне помочь, пытаясь понять, что может произрастать в тени разума моего сына. Последним из тех, кто дал мне понимание, стал смертный юноша Саймон, хотя он не осознает даже половины того, что я сумела от него узнать. И вновь Саймон почувствовал, что на него смотрят, но сам он не мог отвести взгляда от озаренного светом лица Амирасу, обрамленного облаком белых волос. — Но это нормально, — сказала Амирасу. Человеческий юноша прошел через суровые испытания. Его часто вел за собой случай, однако он не чародей и не великий герой. Он превосходно выполнил свои обязательства, но на его юные плечи не следует нагружать новое бремя. То, что я сумела от него узнать, как мне кажется, позволило мне понять план и не Луки. Она сделала глубокий вдох, собираясь силами. Он ужасен, я могу вам рассказать, но слов здесь недостаточно. Я старейший член нашего племени, Амирасу, рожденная на корабле. Тем не менее, среди вас найдутся те, кто станет втайне сомневаться, и те, что отвернут от меня лицо. Многие из вас предпочтут жить с красотой воображаемых теней, Не обращая внимания на уродливый мрак, что является сутью этой тени, той, что старается направить на всех нас мой сын. Поэтому мне необходимо показать вам то, что видела я, и тогда вы все сами поймете, дети мои. Во всяком случае, не сможете и дальше делать вид, что ничего не знаете. «Некоторое время мы сможем не допускать к нам зиму, но в конечном счете она поглотит нас». Ее голос внезапно стал громче. В нем отчетливо слышалась печаль, но он был по-прежнему сильным. «Если мы с радостью устремимся в объятия смерти, то давайте признаем, что мы это делаем. Давайте посмотрим на себя хотя бы в конце времен». Амирасу опустила взгляд, словно ею овладели усталость и глубокая скорбь. Наступившую тишину прервали начавшиеся разговоры, и тогда Амирасу подняла голову и положила руку на бледный лунный диск. Это туманный фонарь, который моя мать Сендиту принесла из Тумитаи, когда ползучая изморьь поглотила город, как и с другими чешуйками великого червя. Языком огня, поющим осколком и прудом в великом Асуа. Это дверь на дорогу снов. Он многое мне показал. Амирасу протянула руку, слегка коснулась чаши, стоявшей перед каменным диском, и тут же над ее бледным краем вспыхнуло сине-белое пламя, горевшее без фитиля. Диск начал сиять таинственным светом. затем по мере того как он разгорался все ярче в зале Ясиры стало темнеть пока у саймона не возникло ощущение что день подошел к концу а луна упала с неба и теперь висит перед ним в наши дни страна сновидений стала к нам ближе сказала амирасу в точности как зима и нелуки окружила и уничтожила лето Ее голос, сохранивший четкость, теперь больше походил на шепот. В стране сновидений возникли проблемы, и в такие моменты трудно оставаться на дороге. Поэтому прошу вас, одолжите мне свои мысли и тихую силу. Те дни давно прошли, когда дочери джен могли без малейших усилий говорить через свидетеля, как если бы находились в одном помещении. Она взмахнула рукой над диском, и в комнате стало еще темнее. Шорох крыльев бабочек зазвучал громче, словно они почувствовали, как изменился воздух. Диск засиял ярче. Синеватое пятно, подобное туману, закрыло его поверхность, и как только это произошло, туманный фонарь почернел, появилась россыпь ледяных звезд, Из основания диска фонаря начали расти бледные, испускавшие сияние очертания горы, белый и острый, как клык, унылый, точно кость. — Накега! — прозвучал из темноты голос Амирасу. — Гора, которую смертные называют Спайк, Дом Утуку! прячущий свой возраст под серебряной маской, не желающий признать, что тень смерти может упасть и на нее. Она боится развоплощения больше, чем кто-либо из нашего народа, хотя она старшая из всех ныне живущих, последняя из рожденных в саду. Амирасу тихо рассмеялась. — Да, моя прабабушка очень тщеславна. На миг сверкнул металл. Туманный фонарь затуманился, и снова появилась гора. Я могу ее чувствовать, сказала Амерасу. Как паук она ждет, но у нее внутри не горит огонь справедливости, как у Иннелуки, каким бы безумным он ни стал. Она хочет лишь уничтожить всех, кто помнит ее унижение в далеком далеком прошлом, когда наши люди разошлись. в разные стороны. Она дала приют непредсказуемому призраку моего сына. Вместе они питали ненависть, которую испытывал каждый. Теперь они готовы сделать то, что планировали многие столетия. Смотрите! Туманный фонарь начал пульсировать. Гора, окутанная дымкой, стала ближе. Под холодными черными небесами над ней поднимался пар. Внезапно Она начала тускнеть, а через несколько мгновений исчезла, оставив лишь мрачную пустоту. Прошло совсем мало времени. Саймон, ловивший каждое слово женщины-ситхи, неожиданно почувствовал, что его подхватило невидимое течение. В потрескивавшем воздухе вдруг стало снова расти напряжение. — Ой! — удивленно воскликнула Амирасу. Ситхи вокруг Саймона зашевелились. Начали переговариваться, на их лицах появилось смущение и даже первый страх. В центре туманного фонаря появилась серебряная полоска, стала расползаться во все стороны, словно масло в пруду, заполняя потемневший силуэт. И вскоре серебро превратилось в застывшее женское лицо. Из потемневших разрезов маски на них смотрели бесцветные глаза. Саймон беспомощно не сводил с серебряной маски глаз, которые начали наполняться слезами страха. Он не мог отвести от нее взгляда. Женщина была такой старой и сильной, очень сильной. Прошло столько лет, а Мерасу и Сендиту ноэ саун сирей. Голос королевы Норнов оказался удивительно мелодичным, но его безмятежность... не могла скрыть разложение. «Прошло очень много времени, внучка. Неужели ты так стыдишься своих северных родичей, что до сих пор не пригласила нас к себе? Ты смеешься надо мной, Утуку, хамака В голосе Амирасу появилось пугающее смятение. «Всем известны причины твоей ссылки и разделения наших семей». «Ты всегда любила, добродетель, маленькая Амирасу». Презрение в голосе королевы Норнов заставило Саймона почувствовать, что его отчаянно трясет. «Но добродетель скоро превращается в надоедливость, и так всегда было с твоим, заглядывавшим далеко в будущее кланом. Вы не стали изгонять смертных, что могло спасти всех нас». И даже после того, как они уничтожили содрожденного, ты не можешь с ними расстаться». Утуку с шипением выдохнула. «О, я вижу, что один из них и сейчас среди вас». Казалось, сердце Саймона растет, перемещается к горлу. Он уже едва мог дышать. На него пристально смотрели ужасные глаза. «Почему Амирасу не заставит ее уйти?» Саймон хотел закричать, убежать, но не мог. Ситхи вокруг него также окаменели. — Ты все упрощаешь, бабушка, — наконец ответила Амирасу, — в тех случаях, когда не лжешь. утукку смеялась, и от ее смеха могли заплакать камни. — Какая глупость! — воскликнула она. — Я упрощаю, ты себя переоцениваешь. Ты давно интересуешься делами смертных, но пропустила самое главное. Это приведет к твоей смерти. Мне известен твой план, — заявила Амирасу. Ты можешь забрать у меня то, что осталось от моего сына, но даже сквозь смерть я способна разглядеть его разум. Я видела достаточно. Злобный крик разнесся по Исири, словно холодный порыв ветра, от которого поникла трава, и крылья бабочек в панике затрепетали. «Достаточно!» «Ты произнесла свое последнее слово и приговорила себя!» «Это смерть!» Охваченная ужасом Амирасу, затрепетала в тусклом свете, сражаясь с невидимыми путами. Ее глаза широко раскрылись, рот двигался, но она не могла произнести ни слова. — И больше вам уже не удастся вмешиваться. Никому из вас! Голос королевы Норна стал ужасающе пронзительным. — Фальшивый мир закончен! Закончен! Накега отвергает вас всех! Ситхи закричали от удивления и гнева. Ликемея бросилась к потемневшей фигуре Амирасу. а лицо Утуку замерцало и исчезло из туманного фонаря. Свидетель погас, но лишь на мгновение. В его центре загорелась крошечная красная точка, которая превратилась в пылающее пламя, озарившее алым светом пораженные лица родителей Джирики и немой Амирасу. В нем появились две темные дыры, лишенные света глаза на лице огня. саймон замер от жуткого страха все мышцы у него дрожали холодный ужас исходил от мерцавшего лица точно жар обычного костра амеррасу перестала сопротивляться и застыла словно превратилась в камень новая мгла разверзлась в разгоревшемся пламени под пустыми глазами раздался безжизненный смех саймон которого отчаянно затошнило Мечтал только о том, чтобы оказаться отсюда подальше. Он уже видел эту ужасающую маску. «Красная рука!» Он хотел прокричать эти слова, но страх перекрыл его слабое свистящее дыхание. ликемея выступила вперед, ее муж последовал за ней, чтобы помочь защитить Амирасу. Она подняла руки перед туманным фонарем и пламенным существом внутри. Ее окружило серебристое сияние. «Отправляйся к своей высушенной госпоже и мертвому господину, порочный!» — воскликнула она. «Ты больше не один из нас!» Пламенное существо снова рассмеялось. «Нет, мы кое-что больше, много больше!» Красная рука и ее господин стали сильными. «Все сущее должно пасть перед тенью короля бурь. Те, кто нас предал, будут плакать и кричать в этой тьме». «Здесь у тебя нет власти», — вскричал Шиманари, сжав поднятую руку жены. Сияние вокруг них усилилось, и теперь серебряный лунный туман окутал пламенное лицо. «Это место тебе недоступно». «Уходи прочь в свою холодную гору и черную пустоту!» «Ты не понимаешь!» — воскликнуло существо. «Мы, все, кто когда-либо жили, вернулись из небытия. Мы стали сильными, очень сильными!» Пока пустой голос еще звучал в Ясире, перекрывая яростные тревожные крики ситхи, Существо в туманном фонаре внезапно метнулось наружу, превратилось в огромную колонну пламени и закинуло бесформенную голову назад в громоподобном вопле. Затем широко развело пылавшие руки, словно намеревалось сжать всех в обжигающих объятиях. Жаркое, как солнце, пламя метнулось вверх, и бабочки, сидевшие на шелковых нитях, начали падать в пламя. Миллион бабочек одновременно вспорхнули и превратились в огромное огненное облако. С горящими крыльями они метались в воздухе, точно тлеющие угольки врезались в кричавших ситхи, падали, ударяясь о ствол огромного ясеня. Ясира погрузилась в хаос и мрак, в котором вспыхивали яркие искры. Огромное существо хохотало и горело, не испуская света. Более того, создавалось впечатление, что оно всасывало все яркое в себя, становилось плоским и росло. Дикий, извивавшийся сгусток тел окружал его. Головы и руки кричавших ситхи метались силуэтами на фоне алого пламени. Охваченный паникой Саймон огляделся по сторонам. Джирики исчез. Теперь из хаоса возник новый звук. Он стремительно усиливался, пока не стал равен ужасному веселью существа красной руки. Ясиру наполнил хриплый лай, вышедший на охоту своры собак. Орда бледных существ заполнила Ясиру. Внезапно белые псы оказались повсюду. В их узких глазах отражался адский свет существа, возвышавшегося в центре зала. Псы лаяли, дико выли и щелкали красными челюстями. — Руакха! Руакха, зидая! — услышал Саймон крик Джирики, который находился где-то рядом. -э — эсиха Асшау Иригу! Саймон застонал в отчаянии, пытаясь отыскать хоть какое-то оружие. Гибкое белое существо метнулось мимо него. Оно держало что-то в пасти, откуда что-то капало. Джингизу! В сознании Саймона возникло воспоминание. Как если бы пламя снаружи вызвало пламя внутри. Пылающий язык памяти рвался вверх. Черные глубины под Хейхолтом. Сон о трагедии и призрачный огонь. Джингизу! Сердце всей скорби. Буря хаоса набирала силу. Тысячи глоток кричали в наполненной искрами темноте, полающие конечности и полные ужаса глаза. Безумные голоса стаи сторм спайка. Саймон попытался удержаться на ногах, но потом бросился на землю. Разбежавшиеся в разные стороны ситхи нашли свои луки и теперь в дымном воздухе летали стрелы, различимые только в редких полосах света. Пёс бросился к Саймону. но рухнул на землю у его ног. Стрела с синим оперением пробила ему шею. Полное отвращение Саймон отполз от его тела и принялся шарить по траве, натыкаясь на пепел сгоревших бабочек. Его рука сомкнулась на камне. Он сжал его и поднял, и пополз вперед, точно слепой крот, в ту сторону, где жар и шум были самыми сильными. Он и сам не понимал, что его туда влекло. Возможно, сейчас он беспомощно переживал сон, видение призрачных фигур, метавшихся в панике, пока их дом умирал в пламени. Огромный зверь, самый большой пес из всех, что Саймону доводилось видеть, прижал Шимаонари спиной к почерневшему от пламени стволу огромного ясеня, лишив властителя ситхи возможности для маневра. Одежда Шимаонари дымилась. Безоружный отец Джирики держал массивную голову пса двумя руками, стараясь отвести клацавшие челюсти от своего лица. Вокруг них мерцали странные цвета, синий и яростно красный. Рядом с отцом Джирики и несколько других ситхи окружили ревущее огненное существо. Казавшийся совсем невысоким рядом с ним принц Джирики стоял перед зверем красной руки и меч Индрею из ведьминого дерева черным языком тени удерживал мерцавшее пламя. Саймон опустил голову и пополз вперед, продолжая двигаться в сторону центра Ясиры. Грохот оглушал. Мимо проносились тела. Какие-то ситхи спешили на помощь Джирики в его схватке с врагами. Другие просто бежали прочь, их волосы и одежда были охвачены огнем. Неожиданный удар швырнул Саймона на землю. Одна из собак оказалась над ним. Жуткая белая морда тянулась к горлу Саймона. Тупые когти скребли руки, когда он попытался вырваться. Он нашарил камень, который выпал из его руки, и ударил пса по голове. Раздался жуткий визг, и зверь вцепился ему в плечо. Не добравшись до горла, Саймон снова нанес удар камнем, стараясь высвободить руку, потом еще один. Пес обмяк, соскользнул с его груди, а Саймон откатился в сторону и пнул его ногой. Внезапно пронзительный крик перекрыл общий шум. По эсире промчался порыв зимнего ветра, и Саймону показалось, что ледяной ураган прошел сквозь его тело. Огненная фигура в центре на мгновение стала больше, а потом схлопнулась внутрь в ослепительной вспышке пламени. Грянул гром, потом Саймон ощутил мощный хлопок по ушам, и существо красной руки исчезло дождем шипящих искр. Новый порыв ветра повалил Саймона и многих других на землю. Воздух спешил занять то место, где только что находилось пылающее существо. а затем в Ясири воцарилась странная тишина. Ошеломленный Саймон лежал на спине и смотрел вверх. Свет вечерних сумерек постепенно возвращался, просачиваясь сквозь ветви огромного дерева, где больше не осталось живых бабочек, а пол усеивали их мертвые почерневшие тела. Саймон со стоном поднялся на дрожавшие ноги. Вокруг шевелились ошеломленные обитатели Джау Этинукаи. Те ситхи, что сумели найти луки и копья, добивали оставшихся собак. Был ли пронзительный вопль предсмертным криком огненного существа? Сумел ли Джирики и другие ситхи каким-то образом его уничтожить? Саймон смотрел на тусклое марево в центре зала, пытаясь разглядеть, кто стоит у туманного фонаря, прищурился и сделал шаг вперед. Там было Амирасу и кто-то еще. Саймон почувствовал, как у него сжалось сердце. Мужчина в шлеме, имевшем форму оскаленной собачьей головы, стоял у плеча первой бабушки в облаке дыма, поднимавшегося над обожженной землей. Одна его рука обхватила Амирасу за талию, прижимая ее к себе, как если бы они были любовниками. Другой он медленно снимал шлем, открывая темную маску Ингена Джеггера. Никуа! громко позвал он. «Инва! Иди ко мне!» Глаза охотника горели алым огнем, отражая тлевшую кору огромного дерева. Рядом со стволом ясеня поднялся огромный белый пес. Его обожженный мех почернел, разинутая пасть практически лишилась зубов. Шимонари лежал неподвижно рядом с тем местом, где только что находился пес. В руке ситхи сжимал окровавленную стрелу. Никуа сделал шаг и неуклюже упал на бок. Широкая грудь поднималась и опускалась. Стали видны внутренности, которые вывалились наружу. Глаза охотника широко раскрылись. «Вы его убили!» — закричал Инген. «Мою гордость лучшего из всей своры!» Он выставил Амирасу перед собой и сделал несколько шагов к умиравшему псу. Голова первой бабушки бессильно раскачивалась из стороны в сторону. «Никоа!» — прошипел Инген. Повернулся и окинул взглядом Ясиру. Сидхи неподвижно стояли вокруг, их лица были запачканы кровью и пеплом, они молча смотрели на охотника. Рот Ингена Джеггера исказился от горя. Он поднял взгляд к обожжённым ветвям ясеня и серому небу над ним, продолжая прижимать к груди тело Амирасу, на лицо которой упали белые волосы. Убийство, закричал он, после чего наступило долгое молчание. Что тебе нужно от первой бабушки, смертный? спокойно спросила Лекимея. Её белое платье было испачкано пеплом. Она стояла на коленях возле упавшего мужа, сжимая в ладонях его покрасневшую руку. — Ты уже причинил достаточно боли. Отпусти Амирасу и покинь это место. Мы не станем тебя преследовать. Инген посмотрел на нее, как на давно забытую веху, которую видел в начале долгого путешествия. На его губах появилась жуткая улыбка, и он встряхнул тела Амирасу так, что ее голова несколько раз качнулась. Потом поднял окровавленный кулак, сжимавший собачий шлем, и помахал им, охваченный безумной радостью. — Лесная ведьма мертва! — проревел он. — Я это сделал! Вославь меня, госпожа! Я выполнил твой приказ! Он поднял вторую руку к небесам, позволив телу Амирасу, точно ненужному мешку, упасть на землю. Кровь тускло блестела на серой одежде и золотых руках Амирасу. Прозрачная рукоять хрустального кинжала торчала в боку. — Я бессмертен! — закричал королевский охотник. Сдавленный стон Саймона эхом раскатился в жуткой тишине Ясиры. Инген-Джеггер медленно повернулся, он узнал Саймона, и рот охотника изогнулся в кривой улыбке. «Ты привел меня к ней, мальчишка!» Темная фигура, покрытая пеплом, поднялась из дымевшейся груды обломков у ног Ингена. «Вениха-санх!» — клянусь садом, — закричал Джерики и вонзил Индрею в тело охотника. Удар Джерики заставил Ингена сделать несколько шагов назад и согнуться вдоль клинка, который Джерики выпустил из рук. Затем Инген Джеггер выпрямился и закашлялся. Кровь стекала из уголка его рта по грязной светлой бороде, но улыбка не исчезла с лица. — Время детей рассвета подошло к концу, — прохрипел он. И тут раздалось гудение, и внезапно оказалось, что из широкой груди Ингена торчит полдюжины стрел. Он стал похож на ежа. «Убийство!» — на этот раз закричал Саймон. Он вскочил на ноги. Удары его сердца в ушах были подобны грому барабанов. Он услышал, как запели в полете стрелы. Ситхи сделали второй залп и бросился к охотнику. и поднял камень, который сжимал в руке так долго. «Сиаман! Нет!» — закричал Джерики. Охотник опустился на колени, но не упал. «Ваша ведьма мертва!» — выдохнул он. Поднял руку и указал в сторону приближавшегося Саймона. «Солнце садится!» Еще несколько стрел вошло в его тело, и Инген наконец рухнул на землю. Ненависть, словно пламя, вспыхнула в сердце Саймона, когда он, высоко подняв камень, стоял над охотником. Лицо Ингена Джеггера еще хранило улыбку, и на миг бледно голубые глаза остановились на Саймоне. А в следующее мгновение лицо Ингена исчезло под алой кровью, а тело, Перевернулась после сильнейшего удара. С безмолвным криком ненависти Саймон наклонился и продолжал наносить яростные удары камнем. «Они забрали у меня все! Они смеялись надо мной! Все забрали!» Ярость превратилась в дикую радость. Он почувствовал, как наливается силой. Наконец! Он снова опустил камень на голову Ингена, поднял и опять нанес удар. И так продолжалось до тех пор, пока чьи-то руки не оттащили его в сторону, и Саймон соскользнул в красную темноту. Кендрай Ааро привел его к Джирике. Дядя принца, как и остальные жители Джао Эйтину надели все темно-серое в знак скорби. На Саймоне были штаны и рубашка такого же цвета. Их принесла ему печальная Адиту на следующий день после пожара в Ясире. Джерики находился в чужом доме розового, желтого и бледно-коричневого цветов, похожим, как показалось Саймону, на гигантский пчелиный улей. «В нем жила целительница», — рассказала ему Адиту. Целительница занималась ожогами Джерики. Кендрая Аро. лицо которого превратилось в застывшую тяжелую маску, оставил Саймона у обдуваемого ветром входа в дом и ушел, не сказав ни единого слова. Саймон шагнул внутрь, следуя указаниям Адиту, и оказался в затененной комнате с единственным источником света, тусклой сферой на деревянной подставке. Джерики сидел на большой постели. Его руки, забинтованные шелковыми повязками, лежали на груди. Лицо ситхи блестело от нанесенной на него мази, что лишь усиливало необычность его внешности. Кожа Джерики почернела во многих местах. Брови и часть длинных волос сгорели. Но Саймон с облегчением увидел, что принц пострадал не слишком сильно. — Сиамен, — сказал Джерики, и по его губам скользнула бледная улыбка. Как ты? — смущенно спросил Саймон. — У тебя что-то болит? Принц покачал головой. — Я не особенно страдаю. Во всяком случае, это ожога всяма. В моей семье все сделаны из прочного материала. Как ты, наверное, помнишь со времен нашей первой встречи. Джерики оглядел Саймона с головы до ног. — А ты как? Саймон почувствовал себя неловко. Я в порядке. Он немного помолчал. — Мне очень жаль. Саймон посмотрел на спокойного Джерики, и ему стало стыдно за свое оживление. Стыдно, что в глазах ситхи он выглядел как орущий дикарь. Воспоминания о том дне легли на него тяжким бременем. — Это я во всем виноват, — добавил Саймон. Джерики поспешно поднял руку, но тут же, поморщившись от боли, ее опустил. — Нет, Сиаман, нет, — Ты не совершил ничего такого, за что тебе следовало бы просить прощения. То был ужасный день, а тебе пришлось пережить слишком много таких. Дело не в этом, — с горечью сказал Саймон. Он выследил меня. Инген Джеггер сказал, что шел за мной, и я привел его к первой бабушке. Я привел сюда убийцу. Джерики покачал головой. Убийство спланировано очень давно, Сиамон. Поверь мне. Красная рука просто так не отправляет кого-то из своих в огромные просторы Джао Этину даже всего на несколько мгновений. И Нелуки еще не настолько силен. Это хорошо подготовленная атака. Туку и королю Бурь пришлось потратить немало сил. Как ты думаешь, случайно ли то, что Утуку заставила первую бабушку замолчать, как раз перед тем, как она собралась открыть нам план и не Луки. А то, что член Красной Руки, призвав на помощь могущественное заклинание, сумел прорваться сюда именно в тот момент? Или ты полагаешь, что охотник Инген Джеггер просто скитался по лесу, а потом внезапно решил убить рожденную на корабле Амирасу? Нет, я так не думаю. Хотя он мог наткнуться на твой след еще до того, как Адиту привела тебя сюда. Инген Джеггер отличался умом, ему было намного легче отследить смертного, чем кого-то из нас, и еще пришлось бы искать дорогу в Джао Этинукаи. Кто знает, сколько он ждал перед летними воротами с тех пор, как их отыскал, ждал, когда его госпожа выберет подходящий момент, чтобы направить его против своих врагов. Это был военный план, Сиаман, точный и во многих отношениях отчаянный, Должно быть, они очень боялись мудрости первой бабушки. Джерики поднял забинтованную руку и коснулся лба. Не бери вину на себя, Сиаман. Смерть Амирасу была решена в темных ямах под Накигой Или даже в тот момент, когда наши семьи расстались у Сисуадры тысячи лет назад. Мы народ, который долго лелеет свои обиды в молчании. Твоей вины здесь нет. Но почему? Саймону хотелось поверить словам Джерики, но сегодня утром ужасное чувство утраты несколько раз на него накатывало и теперь не хотело покидать. Почему? Потому что Амирасу заглянула в самое сердце тайны и нелуки. А кто был на такое способен лучше, чем она? Она наконец поняла план своего сына и намеревалась открыть его своему народу. Теперь мы, возможно, никогда его не узнаем. Или лишь после того, как Инелуки посчитает, что пришла пора притворить свой замысел в жизнь во всей его неотвратимости. Казалось, на Джирике навалилась усталость. Клянусь нашей рощей, Сиаман, мы потеряли так много. Не только мудрость Амирасу, а она была велика. Но мы утратили последнюю связь с Адом. Мы по-настоящему лишились дома». Он поднял глаза к шевелившемуся на ветру потолку, и его угловатое лицо залил желтоватый свет. — У эрнистирицев есть песня, ты ее знаешь. Снежно-белая грудь, леди из пенного моря, она — ночной сияющий свет, до тех пор, пока даже звезды не станут пьяными. Джерик осторожно вдохнул, чтобы не потревожить обожженное горло. а в следующее мгновение ярость исказила его неизменно спокойные черты. «Даже из того места, где живет Энилоки, по ту сторону смерти, как он мог прислать чужака, чтобы убить свою мать? И что мы теперь будем делать? Как сможем с ним сражаться? Это не твоя забота, Сиамон, снежная прядь», — сказал Джирики. «Что ты имеешь в виду?» — Саймон придержал гнев. «Как ты можешь решать за меня, после всего, что мы вместе видели?» «Ты не так меня понял, Сиамон». Сидхи улыбнулся, словно потешаясь над собой. «Я забыл основные законы вежливости. Прости меня». Саймон увидел, что Сидхи чего-то ждет. «Конечно, Джерики, ты прощен. Я имел в виду лишь, что зидаи должны провести собственные советы. Мой отец Шимаонари получил серьезное ранение». «Мать Ликемея будет говорить с нашим народом, но не в Ясире. Думаю, там мы уже никогда больше не станем собираться». «Знаешь ли ты, Сиаман, что великое дерево выгорело и стало белым, как снег? Кажется, тебе снился похожий сон». Джерики склонил голову на бок, и в его глазах загорелся неуловимый свет. «И прости меня еще раз, я слишком увлекся и забыл о важных вещах». «Тебе кто-нибудь сказал, что Ликемея решила тебя отпустить?» «Я могу уйти? Покинуть Джао Эттину Каи?» За радостью неожиданно последовали горечь и гнев. «Но почему именно сейчас?» «Таково последнее желание Амирасу». Она сказала о нем моим родителям до начала общего сбора в Есире. «Но почему я вижу сомнения на твоем лице?» Ты отправишься к своему народу. В любом случае так будет лучше всего. Зидая должны оплакать утрату нашей старейшей и лучшей. Теперь здесь нет места для смертного. Ты ведь именно этого хотел, не так ли? Вернуться к своему народу. Но вы не можете просто закрыться и отвернуться от всех проблем. Только не сейчас. Разве вы не слышали о Амирасу? Мы все должны сражаться с королем Бурь. И не делать этого, трусость. Внезапно перед мысленным взором Саймона возникло суровое и нежное лицо и прекрасные, понимающие глаза. — Успокойся, юный друг, — сказал Джерики с напряженной улыбкой. — Ты полон добрых намерений, но тебе недостаточно известно для подобных жестких заявлений. Затем выражение его лица смягчилось. — Не бойся, Сиаман, все изменилось. Хикидая убили нашу старейшую, В священном доме они пересекли черту, и теперь ничего нельзя изменить. Возможно, они попытаются, но это уже не будет иметь значение. Все уже свершилось. И это еще одна причина для твоего ухода, дитя человеческое. Для тебя нет места на военных советах Зидая. Значит, вы будете сражаться? Саймон вдруг почувствовал, как в нем возрождается надежда. Джерики пожал плечами. — Да. Думаю, так и будет. Но сейчас это произойдет или нет, не мне решать. — Столько событий, — пробормотал Саймон. — И они произошли так быстро. — Ты должен уйти, юный друг. Скоро вернется Адиту, которая ухаживает за моими родителями. Она отведет тебя туда, где ты сможешь найти свой народ. Лучше всего это сделать поскорее, Ведь шаманари или Ликемея редко меняют свои решения. Иди, моя сестра придет к тебе в мой дом у реки. Джерик наклонился и что-то поднял с поросшего мхом пола. И не забудь забрать свое зеркало, друг мой. Возможно, ты захочешь снова со мной связаться, ведь я все еще обязан тебе жизнью. Саймон взял блестящий предмет и положил в карман. После коротких колебаний. Он наклонился и осторожно обнял Джирики, стараясь не дотрагиваться до ожогов. Принц Ситхи коснулся щеки Саймона прохладными губами. — Иди с миром, Сиаман, снежная прядь. Мы еще встретимся, это я тебе обещаю. — До свидания, Джирики. Он повернулся и быстро, не оборачиваясь, вышел. Саймон немного замедлил шаг, споткнувшись в длинном петлявшем туннеле цвета песка. Погрузившись во множество самых разных мыслей, Саймон сделал несколько шагов, прежде чем обнаружил, что ощутил холод. Он поднял голову и увидел, что летнее небо на Джао Этину потемнело и приобрело более мрачный оттенок. Такого пронзительного ветра при нем здесь еще ни разу не было. «Лето заканчивается», — подумал он, и ему стало страшно. «Не думаю, что оно к ним вернется». Внезапно его незначительные обиды на ситхи исчезли, и Саймона охватила глубокая скорбь. Ко всему прочему, здесь царила первозданная красота еще со времен молодости мира, которую ситхи сохранили от ударов убийственного холода времени. Теперь многие изумительные вещи безвозвратно погибнут. Он поспешно зашагал по берегу к дому Джирики. Саймону путешествие из джао этину показалось совсем коротким, смутным и ускользавшим точно сон. Одиту пела на своем языке, Саймон крепко держал ее за руку, а лес вокруг них мерцал и менялся. Они вышли из-под прохладного серо-голубого неба и попали в жестокие челюсти зимы, которая ждала, словно хищник, выслеживающий добычу. Снег покрывал лесную землю, и его одеяло было таким толстым и холодным, что Саймон уже с трудом вспоминал, что его не было в джао этину единственном месте, где зима еще не властвовала. Здесь... За пределами волшебного круга Зидая работа короля Бурь стала ужасающе настоящей. Но теперь Саймон понял, что этот круг разомкнут. Кровь пролилась в самом сердце лета. Они шли все утро и часть дня, постепенно удаляясь от самой густой части леса и приближаясь к его границе. Адиту ответила на несколько вопросов Саймона, но у них не было ни сил, Нежелание для разговоров, словно ужасный холод, заставил увянуть теплое чувство, которое когда-то расцвело между ними. Все так же смущавшийся в ее присутствии Саймон почувствовал печаль, но мир каким-то образом изменился, и у него уже не осталось энергии для борьбы. Он позволил зимнему миру пролететь над собой, как во сне, и постарался ни о чем не думать. Они уже несколько часов шли вдоль быстрой реки, следуя за ее течением, пока не вышли на длинный пологий склон. Перед ними расстилалась широкая водная гладь, серая и таинственная, как если бы она появилась из колбы алхимика. Заросший деревьями холм, находившийся в тени, вздымался над водой точно темный пестик. «Вот цель твоего путешествия», — неожиданно сказала Адиту. Это Сесуадра. — Скала прощания? — Адиту кивнула. — Скала расставания, — сказала она. Теперь, когда отвлеченное понятие стало реальным, Саймон почувствовал себя так, словно вышел из одного сна и оказался в другом. — Но как я туда попаду? Неужели мне придется плыть? — спросил он. Адиту ничего не ответила. но повела его вниз по склону, где река с ревом вырывалась из скалы, впадала в серую воду. Чуть дальше, вдоль береговой линии, в стороне от беспокойного русла, подпрыгивала на якоре маленькая серебристая лодка. «Один раз за каждые сто зим, — сказала она, — когда идут особенно сильные дожди, земли вокруг Сесуадры заливает». Хотя такое случилось впервые, когда на небе сияет реника, летний фонарь. Она отвернулась, не желая делиться мыслями, которые мог прочитать по ее лицу смертный. Мы храним Хианха, эти лодки, в разных местах, чтобы те, кто захотят посетить Сисуадру, могли туда добраться. Саймон положил руку на борт маленькой лодки и почувствовал под пальцами гладкое дерево. — А ты уверена, что мне нужно именно туда? — спросил Саймон. Он внезапно понял, что ему не хочется прощаться с Адиту. Она кивнула. — Да, Сиамон. Адиту сбросила с плеч мешок, который принесла с собой. — Для тебя. — Нет, — поправилась она. — Не для тебя. Ты должен отнести это принцу Джошуо от Амирасу. Она сказала, что он поймет, что нужно делать. Если не сразу... то достаточно скоро. А Мирасу она прислала это? Адиту коснулась ладонью его щеки. Не совсем, Сиаман. Первая бабушка просила меня забрать это, если твой плен не закончится. Ну а теперь, когда тебя отпустили, я отдаю его тебе. Она погладила Саймона по лицу. Я рада, что ты свободен и что узнала тебя. Ты редкое существо. Она наклонилась. И поцеловала его. Несмотря на все, что произошло, его сердце забилось сильнее, когда сухие губы со вкусом мяты коснулись его губ. Адиту шагнула назад. — Прощай, снежная прядь. Я должна вернуться. Пришло время скорби. Он не успел даже поднять руку, чтобы ей помахать. Адиту исчезла среди деревьев. Некоторое время он смотрел ей вслед, пытаясь различить стройную фигуру, Но ее уже не было. Саймон повернулся, забрался в маленькую лодку и положил мешок, который она ему вручила, на дно. Он оказался довольно тяжелым, но Саймон чувствовал себя слишком уставшим и расстроенным, чтобы посмотреть, что в нем лежало. Он подумал, что вполне может поспать в лодке рядом с великим лесом. Целый год и один день, и это будет настоящим благословением. Однако он взял в руки весло, оттолкнул лодку от берега и поплыл вперед по тихой воде. День заканчивался, и пришел глубокий холод вечера. Когда Саймон плыл в сторону увеличивавшейся тени Сисуадры, он чувствовал, как молчание зимы постепенно окружает его, пока ему не стало казаться, что он — единственное живое существо в светлом арде. Довольно долго он не замечал, что на береговой линии подрагивают факелы. Когда он, наконец, их увидел, до него донеслись голоса. У Саймона замерзли и онемели руки. Заканчивались силы, он едва мог грести, но сумел сделать несколько последних ударов веслом, пока не появился кто-то большой. Слудик и подошел к лодке, шумно расплюскивая воду. Саймона подняли и отнесли на берег, его окружила армия радостных лиц, залитых светом факелов. Они казались знакомыми, но Саймоном вновь овладело ощущение, что это ему снится. И только после того, как он увидел самую маленькую фигуру, он вспомнил, где находится. Пошатываясь, он шагнул вперед, сжал Бинабика в объятиях, и из его глаз брызнули слезы, которых он не стеснялся. Друг Саймон со смехом сдавленно сказал Бинабик, хлопая его по спине маленькими руками. Кинки добра! веселье, это радость. За те дни, что я здесь провёл, меня уже почти покинула надежда тебя увидеть. Саймон плакал, он не мог говорить. Наконец, когда слезы закончились, он опустил тролля на землю. Бинабик, крипло сказал он. О Бинабик. Я видел ужасные вещи. Не сейчас, Саймон, не сейчас. Тролль уверенно сжал его руку. Пойдем, пойдем на вершину. Там разожгли костры, и я уверен, что готовит еду. Пойдем. Бенабик повел Саймона за собой. Толпа знакомых чужаков последовала за ними, смеясь и разговаривая между собой. Пламя факелов шипело под падавшим снегом, Искры поднимались в небо, тускнели и исчезали. Вскоре кто-то начал петь, и это были приятные домашние звуки. Когда темнота спустилась на затопленную долину, чистый приятный голос взмыл над деревьями и эхом поплыл над черной водой.